Вы годами их переделывали, моих варюк и гомосексуалистов, всех этих бунтовщиков до да социалистов, а полезными для Райха людьми сделал их я. За месяц-два. Работают и подгонять почти не надо. Да что месяц, я за три дня любого сделаю человеком дело полезным. И уж во всяком случае лишу охоты и способностей вредить нам. Метод стерилизации социально вредных особей, на этот раз не физический, Секрет самый нехитрый, только изрядно подзабытый даже у нас в стране средневековых замков. В этих каменных гнездах когда-то широко испытывался тайный способ омоложения детской кровью. Хозяева замков окунали свою изношенную плоть в красные ванны, корыта, в теплую детскую кровь. Идея верная, но слишком прямо, буквально понятая. Обновление можно действительно достичь, только в другом смысле. Кого только нет в моем батальоне, а хлеб немецкий никто даром не ест. У меня сходу перекрасишься, кем бы ты прежде ни был. Сам себя перекроишь, Мутти не узнает. И сам себя узнавать перестанешь. Вот она, сила крови детской. Это не мой метод уговаривать, упрашивать. Отрекись, прими наш символ веры, много чести. А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь, свою единственную и бесценную. Забрать ее как бы в залог. Сам вручишь, или ее у тебя силой прихватят. Не, это важно. И пусть выкупают. Особенно важный взнос первый. И лучше всего, надежнее всего, детской кровью. Или бабу пусть прихлопнет на глазах у всех. С этого начинается нужный нам человек, каким ему быть отныне и вовеки. Чем менее готов к такому шагу, тем интереснее. Прочесть боевой мозги, как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами. Еще верит, что будут какие-то другие. Не выстрелю в подставленный затылок, не будет и будущих славных дел. Вот так. Не надо ему и подсказывать. Сам всему оправдание найдет. А тебе остается лишь держать пистолет у его собственного затылка, и тогда не лбом, а затылком. Человек соображает. Затылком и надежнее, и намного быстрее, расторопнее. Фюреру некогда дожидаться, пока вы их всех перевоспитаете. У меня же они не за проволокой. На открытом поле беги, если можешь. За неделю становятся другими и новыми, хоть ты их на палец наматывай. Когда собирал командиров таких формирований группенфюрер СС фон Готтеберг, чтобы обменялись, поделились опытом друг с другом и съехались в Минск все эти зазнайки из чисто немецких «Зондер и Айнзацкоманд». С каким недоверием слушали они выступления Оскара Дирливангера? То, что у него больше, чем у других в батальоне иностранцев, сброд со всей Европы вызвало неинтерес, не желание присмотреться и поучиться а покровительственное к Дерлевангеру почти хамское отношение со стороны коллег. Клопали по спине и спрашивали. А евреев в твоем интернационале много? Конечно, не хочется им, чтобы и их батальоны и роты все больше разбавляли не немецким сбродом. И пример эксперимент Дерлевангера их только раздражает, считают его выскочкой. С одними немцами, конечно, работать проще и легче. — И безопаснее. — Именно безопаснее, так бы и говорили. Нет у тебя за спиной, вокруг тебя этих чужаков с оружием. Хоть и привязанные, и прирученные, но все равно чужаки. — Но где вы наберетесь чистых немцев завтра? Банды вон как плодятся. А впереди еще новые земли страны. Или одним днем живете? Ничего, вы еще будете изучать действия. Опыт дерлевангеровского зборода вместо Клаусовица. У меня последние отбросы, добытые на ваших лагерных свалках, в дело, в работу пускаются. Вчера еще воображали себя, черт знает какими христианами или социалистами, а тут гонят красную стружку, чистят, подчищают этих белорусов до да поляков, до да русских. Знаю только направляй. Главное окунуть в краску с макушкой. А потом можешь отряхиваться. Занятия этого хватит на всю оставшуюся жизнь. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали. Да что о других, если себя еще помнишь, черт знает кем, почти социалистом. В те времена как-то ухитрялись на штандарте со свастикой видеть только свой цвет. Одни белые, другие черный, даже красный. Там было на любой вкус, как и в нескупой программе 1925 года, когда всем обещалось все. И сыну пролетария Йозефу Геббельсу, и сыну коммерсанта Оскару Дирлевангеру, да и самого Круппа не обидели. Интересно, помнит Йозеф Геббельс, как якшался он с социалистами Штрассера? Или они только помнят и никак забыть не могут, что Дерли Вангер близок был с мятежным капитаном Рэмом? Да, с мучеником движения Рэмом. Чудно как-то вспоминать себя прежнего и знать, как все пошло на самом деле, куда все сдвинулось. Читал жадно всякие книги, заграничные программы и журнальчики, даже советские. Отпечатанный в Берлине на немецких станках и бумаге советский журнальчик показывал счастливое лицо счастливой женщины и ребенка советских. А ты смотрел и чему-то радовался. И сейчас помнится, как радовался тому, что где-то, пусть не в растоптанной голодной Германии, но есть уже счастливые... Это что надо, такого дурмана наглотался. Такая каша в голове была. Немцев чуть ли не продавали в Африку. А сын разорившегося, разоренного, немецкого торговца позволял себе роскошь, радоваться, что кому-то и где-то жить лучше. А тем временем все эти братья по классу, союзники по классовой борьбе, и английские, и французские, жевали немецкие репарации за одним столом со своими банкирами и капиталистами. И что-то не слышно было чтобы отказывались в пользу голодающих немецких детей. Фюрер, как только объявился, стал задавать самые простые вопросы и давать самые понятные ответы. И немцы откликнулись и с голодавшимся желудком, и с тосковавшимися мускулами. Социалистический рай. Где и когда это еще будет, если будет? А то, что говорил и подсказывал фюрер, открывалась за первым углом. Дойди до еврейского магазина, до еврейской конторы и потребуй, забери принадлежащее тебе по праву. Войди в райинскую область, в судеты и забери свое. И это будет только справедливо. А если какая-то часть немцев все еще считает, что счастье в социализме, тогда, пожалуйста, заберите и его, социализм. Но только весь, пусть он будет исключительно немецкий и только для немцев. Немцы и так слишком долго думали и заботились о других, о всех, и не знали простой истины, что счастье человечества в счастье немцев. Существует лишь одна человеческая раса, а все другие незаконно и нагло присвоили звание людей. Фюрер произносил слова самые простые немецкие, и все становилось на место. И теперь навеки закреплено, а прежде слова и люди, все носились, металось по несчастной Германии, как непривязанные вещи на корабле во время шторма. Туман и дурман рассеялись, и теперь ясно, как божий день, что социализм марксистский, что рай для всех — хитрая уловка слабых, чтобы стать сильными, ослабев сильные расы. Извечное еврейское стремление стать сильнее других своей сплоченностью среди классово-разобщенных народов. Нынешний Дерли командир особого батальона, твердо верит в силу национал-социалистских идей и детской крови. А поэтому никакие треугольники и многоугольники фиолетовый, красный, желтый и черный его не испугают. Он брал из лагерей и уголовников, и политических, и взял бы любого, зная, что каждого заставит послужить Германии и фюреру, если даже ненавидят само слово «немец». Как эти поляки ненавидят. Детская кровь смоет любое прошлое намертво. Фюрер все предвидел и рассчитал гениально. Самого человека он предвидел. Не того, каким он себя воображает, начитавшись книг, а каков на самом деле знать человека это знать врага это уметь и врага заставить послужить целям райха нет до чего же мозги были замусорены даже в тридцать восьмом тридцать девятом когда уже входили в чехословакию польшу и даже в сорок первом входили вламывались в следующую страну и было ожидание даже боязнь а вдруг и на самом деле эти советские живут как на той фотографии И были правы Тельманы и его спартаковцы. Это при их славянской грязи и соломе на крышах? Но ну, если б даже и правда жили. Немцы-то что до их жизни? Почему немец радоваться должен? Сейчас спрашиваешь и сам не понимаешь. Эту соломую грязь нам хотели подсунуть через красных предателей. И теперь ждут. Хотят, чтоб Дерли был с ними помягче. Мало доносов по поводу еврейских зубов и этой юдифи, так еще и хозяйственники. Заготовители яиц и шерсти из взяли моду жаловаться. После батальона дерливангеры им ничего не остается. Не батальона чума, ну уж тут извините. Если ваши жалобы не наилучшие характеристика деятельности батальона и его командира, тогда дерливангер действительно чего-то не понимает в национал-социализме. Уж что-то он действительно до самого рейхсфюрера дойдет. Пусть видят, куда может завлечь беспринципность и травля старых бойцов. А это наша примитивная старомодная пропаганда. Только и умеют, что объяснять крутые меры немецких властей действиями банд. А может быть, как раз и надо, чтобы эти славяне не могли понять ни причин, ни мотивов наших мероприятий. Непонятное действует на души куда эффективнее. Парализует волю а задобрить, замерить их щущуканьем по поводу нехороших бандитов, если эти бандиты их отцы да дети, все равно не удастся. Сами не умеете и на других, на тех, кто дело делает, жалуетесь. Да жалуйтесь скоро, что молока, мяса яиц не увидите, как своих ушей, если даже деревня в двух километрах от шоссе будет вам и урожай, и скот. Вот чем только и можно удерживать, к земле придавить. Пусть царит оцепенение, непонимание, за что и почему. Даже лучше, сильнее действует, если связи между проступком и карой никакой. Вот как в этих борках. Огонь с неба. А за что, почему? Тысячу лет об этом вопрошали у неба, и чем меньше ответов, тем больше веры в высшую мудрость. Справедливость богов и собственное ничтожество. Когда партизаны подорвали, сожгли две машины с полицейскими. Пожалуйста, Дерливангер показал. Две деревни стер с лица земли, что германское возмездие неотвратимо. Но борки тогда пальцем не тронул. Когда увидел огромное это славянское поселение, прямо-таки затрепетала душа. «Если здесь продешевишь, самому тебе три трипфенига цена». Тут уже не возмездие, тут идея чистая, высокая. Наступит пора, и армии, освободившись на фронтах, снова пройдут на запад. Готовя почву под великий германский засев, тогда никто и ничего никому объяснять не будет. Конечно, своему времени своя тактика, но позвольте же человеку заглянуть в будущее, в завтрашний день. Туда, где одиноко носится мысль «мечта фюрера», Без этого за буднями теряешь всякую высоту. А эти человеки это масса. Если их казнить сверх всякой меры и не считаясь виной невинной, сами начинают искать, стараются всему найти объяснение. Так уж они устроены. А пока они этим заняты, немцы люди и мы люди, за что же люди людей, не зевай, старайся вовремя закрыть ворота или оглушить их залпом целей наших Почти космических они не представляют. И долго еще будут мерить нас старой меркой. Главное самим знать точно, чего хотим. Не пугаться собственных планов, масштабов. Тогда не будет ни времени, ни охоты из пустяка создавать проблему, заводить грязные дела на тех, кто идет впереди прокладывает новые дороги. А чужестранцы, славяне и все прочие туземцы, как раз и не должны улавливать связь между вещами логику наших приказов и поступков. Ни один не должен чувствовать себя в полной безопасности. Даже если всему подчиняется, все выполняет. Боги всегда правы. Единственное, в чем рабы должны быть уверены твердо. И ни в чем другом, а менее всего в нашем к ним справедливом отношении. У этого чужестранца, что сидит впереди у моего дублера, Всегда нагло спокойное лицо. Ну, ничего. Я это спокойствие сумею смутить. Как ты не обращал внимания? А ведь это бунт. Стремление раба навязать господину собственное понимание вещей. Совесть спокойная. Могу быть спокоен. Посмотрим, уедешь ли ты отсюда таким же спокойным. После заключительного акта в центральном поселке. Надо, надо из-за них браться круче. За самых приближенных самых смирившихся и полезных, вдруг бросить под ноги. И вместо одного покорного и старательного получишь десять, оцепеневших от мысли, что насквозь видим, если раскусили и такого заслуженного. Этот самоуверенный дублер давно заслужил, чтобы его оженили. Сначала так и быть настасья а там, возможно, и на вдове. Такие встряски необходимы в батальоне чтобы дистанция между немцами и не немцами все время удерживалась и вообще нужны. А тот черт знает, к чему все придет. Раб станет диктовать, как следует к нему относиться. Немец не заметит, как начнет ценить, а потом и жалеть своего раба. А там и вовсе стыдиться роли господина. В истории такое уже бывало. С этого, именно с этого начиналось вырождение расы. И над нами история может подшутить, если вовремя не делать прививок, Против мягкотелости. Сегодняшняя заключительная акция в центральной усадьбе, куда соберутся к 16.00, все немцы и чужестранцы, должна быть даже для видавших виды необычной и неожиданной, чтобы дух захватила. Как далеко можно заходить, продвинуться в таких действиях? Никакие инструкции не подскажут а лишь интуиция, знание обстановки и, главное, людей. Эти борки до последнего своего дня тоже жили в наглой уверенности, что раз у них есть какая-то ублюдочная полиция, и раз они почти полицейская деревня, значит, трогать их не будут. Вот ты подавай таких, дерли Вангеру. С другими другие командиры справятся, а этих... Как раз самых наглых и невыносимых могут и проглядеть Спокойные утренние дымы над крышами, Куры от колес возмущенно отбегают, Ленивые гуси ходят, переваливаются у заборов. Как еще не задохнулся от возмущения, Когда впервые попал в это огромное славянское село. Нагло убежденное, что ему существовать во все века, И на каждом шагу дети, грязные и здоровые, как поросята. А когда принял решение, стало даже интересно приезжать сюда, наблюдать за жителями, зная то, чего не знают они о завтрашнем своем дне, остановить вдруг хитро испуганную женщину с ребенком и мирно заговорить с ней или со стариком, которому уже сто лета умирать не собирается. В сороковом вот также возмутительно, уверенно, нагло жили за ламаншской водой английские деревни и города. Не знали, джентльмены, что на другом берегу уже собрана нетерпеливый Einsatz команда остроумного Штрекенбаха, бригаденфюрера СС? По вечерам за чашкой английского пунша «Влияние близких островов» Штрекенбах любил весело помечтать, как удивятся англосаксы, когда с ними обойдутся без церемоний, как с обыкновенными туземцами. Не хотите ли, сэры, прогуляться на континент? Все, все до одного. Там приготовлены для вас аккуратные жилище. Леди могут задержаться на островах, скучно им не будет. Мужчины фюрера самоотверженно позаботятся об оздоровлении англосакской крови. Бригадан фюрер намекал, что действительно имеется проект всех мужчин убрать с островов. В лагерях к черту! У Энзадз команд не было еще того опыта с каким они теперь вернутся на берега Ла-Манша. И было бы только справедливо, если возглавил бы всю операцию новый бригаденфюрер вместо исчезнувшего, слинявшего Штреккенбаха. Например, Дерливангер. У вас, конечно, на этот случай свои мнения и другие кандидатуры. Мало ли в штабах скучает стратегов, которые набили руку на инструкциях. И между делом жующих нашу гусятину и говядину Хотя и жалуются на нас сельскохозяйственные комендатуры. Нет, мои люди помнят, что и стратегам кушать хочется. Вон сколько орущего и гогочущего на вазах. А какое стадо коров гоним? Выбирай, стратег. Тебе какого? Меня, меня, гусь сам рвется. Вырывается из рук хохочущих солдата и полицая. Хохочет, гогочет и машет руками и крыльями. Кроме немцев и полицаев, они в разного цвета мундирах, от голубого до черного, на дорогах и у дорог попадаются и гражданские. Испуганно жмутся к телегам, ко всему, к чему можно прижаться. Это подводчики, такие же, как в борках местные жители, которых набрали из других деревень с лошадьми и телегами. Вот еще вопрос. Должны или не должны эти подводчики видеть и знать, что делается в таких вот борках до или после их туда впускать, чтобы собрали зерно, всю живность инвентарь. Мышление у Берлина все еще чисто лагерное, хотя давно с такой работой вышли на неогороженные пространства, а дальше именно этот род селекции и станет основным. Думают, что в наших условиях что-то и от кого-то можно спрятать, утаить. Все еще воображает себя в Майданыке или Дахау. Нет, нет. Не по бумаге, а жизнью приходится отвечать на трудные вопросы. Или мы будем все еще прятаться, следовательно выглядеть в глазах населения маскирующимися преступниками, неуверенными, трусливыми. Или же сразу и твердо заявим, покажем, что мы поступаем с ними так, как имеем право поступать. И пусть свою дрожь и спуг свой подводчики эти везут, разводят по селам своим, по всей своей Бандитская Белоруссия.